Глава 13. Копейщики скрестив пики, перекрыли выход. Магистр Рал желает с вами поговорить. В зале уже никого не осталось. Броган специально задержался, чтобы посмотреть, не захочет ли кто попытаться получить аудиенцию у магистра Рала. Большинство приглашенных ушли, не задерживаясь, но некоторые, как он и предполагал, всячески тянули время. Впрочем, стража быстренько вытолкала их, не обращая внимания ни на вежливые просьбы, ни на настойчивые требования. Балконы тоже опустили. Броган, Гальтера и Лунетта, идущие между ними, вернулись к подиуму. Их шаги и звон кольчуг, сопровождающий их стражи, гулко разносились под куполообразным сводом. Магистр Рал, откинувшись в кресле, стоящим рядом с креслом матери исповедницы, наблюдал за их приближением. Почти все тхарянские солдаты ушли вместе с гостями. Остались только генерал Райбих с суровым лицом, стоящий рядом с подиумом, два огромных телохранителя магистра Рала и три морцит, которые наблюдали за защитниками паствы с молчаливым напряжением, готовых к атаке змей. За креслами возвышался гар Чьи изумрудные глаза ни на мгновение не отрывались от Брогана и его спутников. "Свободны", бросил генерал Райбек стражи. Солдаты ударили себя кулаками в грудь и ушли. Когда высокие двойные двери закрылись за ними, магистр Рал посмотрел на Брогана, потом на Гальтера и наконец остановил взгляд на Лунетте. "Добро пожаловать. Я Ричард. А как зовут вас?" "Лунетта". Магистрал, хихикнув, она сделала неловкий реверанс. Магистрал вновь посмотрел на Гальтера и тут смущенно переступил с ноги на ногу. Прошу прощения, магистрал, что чуть не наехал на вас сегодня. Извинения приняты. Магистрал улыбнулся каким-то своим мыслям. Видите, как это просто. Гальтера промолчал. Магистрал перевел взгляд на Брогана, и лицо его сделалось серьезным. Господин генерал Броган, я хочу знать, почему вы похищаете людей? То развел руками. Похищаем людей? Магистр Рал, у нас и в мыслях не было делать что-либо подобное. Сомневаюсь, что вас могут удовлетворить уклончивые ответы, генерал Броган. И эта черта у нас с вами общая. То откашлялся. Должно быть, это какое-то недоразумение, магистр Рал. Когда мы прибыли в Эденрилл, чтобы оказать посильную помощь в установлении мира, то обнаружили, что в городе царит неразбериха, а власти бездействуют. Поэтому мы пригласили кое кого из жителей к себе во дворец, чтобы они помогли нам разобраться с тем, что происходит, и понять, с какими опасностями мы можем столкнуться. Только и всего. Магистр Рал наклонился вперед. Единственное, чем вы интересовались, Это казнью матери исповедницы. Почему? Тобис, пожал плечами. Магистр Рал, вы должны понимать, что для меня мать исповедница всегда быть главной фигурой в Срединных землях, и известие о том, что ее, возможно казнили, для меня быть большим потрясением. Половина города присутствовала при казни и могла рассказать вам об этом. Почему вы считаете необходимым хватать людей на улицах? и допрашивать их о том, что известно всем. Ну, иногда люди излагают разные версии одного и того же события. Когда их расспрашиваешь по одному, они его по-разному помнят. Казнь есть казнь. Что тут можно по-разному помнить? Стоя в дальнем углу площади, вы не можете хорошо разглядеть, кого ведут на плаху. Только те, кто был в непосредственной близости к эшафоту, Могли видеть ее лицо. К тому же, в большинстве своем горожане никогда не видели вблизи матери исповедницу и не в состоянии поручиться, что это была именно она. Поймав угрожающий взгляд рала, Броган поспешно пояснил: «Э, видите ли, магистр, я надеялся, что эта казнь могла быть иллюзией". Иллюзией. Почти весь город видел, как матери исповеднице отрубили голову. ровным тоном заметил магистр Рал. Иногда люди видят то, что по их мнению должны увидеть. На самом деле это мог быть всего лишь умело разыгранный спектакль, чтобы дать матери исповеднице возможность спастись. Во всяком случае, это быть моей надеждой. Мать исповедница всегда боролась за мир. Народ воспрянул бы духом, узнав, что она осталась жива. Она быть нужной нам Я хотел предложить ей свою защиту, если она быть живой. Выбросьте из головы пустые надежды и думайте лучше о будущем. Но магистр Рал, ведь до вас, наверное, тоже доходили слухи о ее побеге. Ничего подобного я не слышал. А вы знали мать исповедницу Броган изобразил приятную улыбку. О, да, магистр Рал, и очень хорошо знал, скажу откровенно. Она не раз приезжала в Никабарию, поскольку мы имели влияние в средиземных землях. Вот как лицо магистра Рала было совершенно непроницаемым. И как же она выглядела? Она была, ну, у нее были, то нахмурился. Он действительно не однажды встречался с матерью исповедницы, но сейчас, к своему изумлению, понял, что не может вспомнить, как она выглядела. Ну, ее трудно описать, и к тому же у меня плохая память на такие вещи. Как ее звали? Звали? Да, как ее имя? Вы сказали, что хорошо ее знали, так как же? Ну, ее звали. Тобе снова нахмурился. Как это может быть? Он охотится на женщину, которая является символом зла, которая опаснее всех прочих приспешников владетеля и оказывается не может вспомнить ни как она выглядит, ни даже ее имени. Как только он пытался представить себе ее облик, мысли сразу же начинали путаться. И тут Броган сообразил: чары кажущейся смерти. Лунетта ведь говорила, что если они действительно были наложены, он скорее всего не сможет узнать мать исповедницу. Конечно, он никак не мог предположить, что заклинание сотрет из памяти даже ее имя, но другого объяснения не находилось. Улыбнувшись, Броган пожал плечами. Мне очень жаль, магистр Рал, но, похоже, после вашей сегодняшней речи мозги у меня набекрень. Хохотнув, он постучал себя по лбу. Кажется, я старею. Простите меня, Вы хватаете людей на улицах и спрашиваете их о матери исповеднице, потому что надеетесь, что она жива, и желаете предложить ей свою защиту, но при этом не можете вспомнить, ни как она выглядит, ни даже как ее имя? Согласитесь, господин генерал, что лучше всего это определяется словом бессмыслица. И я вынужден настаивать, чтобы вы забыли, как забыли имя матери исповедницы. об этих дурацких поисках и задумались бы о будущем своего народа. Дроган почувствовал, что у него начинает дергаться щека. Он снова развел руками. Но магистр рал: "Как вы не понимаете? Если выяснится, что мать исповедница быть жива, это будет такая удача, если вы убедите ее в своей искренности и необходимости осуществления ваших планов, Она станет для вас бесценным помощником. Несмотря на решение, принятое советом, о котором, признаюсь честно, я не могу думать без содрогания, многие в срединных землях глубоко уважают мать исповедницу, и ее поддержка сильно укрепит их дух. Может быть, и это будет сильный ход. Вам даже удастся уговорить ее выйти за вас замуж. Я должен жениться на королеве Гале. Хорошо, пусть так. Все равно будь мать исповедница жива, она могла бы оказать вам существенную помощь. Пристально глядя на магистра, Броган погладил шрам в углу рта. Как вы думаете, магистр, Рал, есть возможность, что ей удалось спастись? В то время меня не было в Едендриле, но говорили, что ее казнь видели тысячи людей. Они уверены, что она мертва. Хоть я совершенно согласен с вами, что будь она жива, лучшего союзника мне не найти, дело не в этом. Можете ли вы назвать мне хоть одну причину, по которой все, кто видел казнь, ошибаются? Ну, пожалуй, нет, но я думаю, магистр Рал ударил кулаком по столу, и даже его телохранители вздрогнули от неожиданности. Хватит Не воображайте, что я достаточно глуп, чтобы меня можно было отвлечь от дела подобными розкоznями. Или вы считаете, что я подарю вам какие-то особые привилегии за ваш совет гоняться за призом? Я же сказал, никаких привилегий. Ваша страна будет захвачена, как и все остальные. Кто провел языком по губам? Конечно, маисторл, я вовсе не собирался. Если вместо того, чтобы думать о своих людях, Вы продолжите поиски женщины, которой на глазах у тысяч людей отрубили голову, то сами закончите жизнь на острие моего меча. То склонился в поклоне. разумеется, магистр Рал. Мы немедленно отправимся в Никабарис, чтобы передать ваши условия. Ничего подобного. Вы останетесь здесь. Но я должен передать ваше послание королю. Ваш король мертв. Магистр Рал выгнул бровь. Или вы хотите сказать, что намерены гоняться из-за его тенью, считая, что он прячется где-то вместе с матерью исповедницы? Лунетта хихикнула. Броган метнул на нее разъяренный взгляд, и она мгновенно умолкла. Усилием воли Броган вернул на лицо подобие любезной улыбки. Без сомнения, будет назван новый король. Нашей страной от века правили короли. И этому новому королю я собирался передать ваше послание. Поскольку новый король в любом случае будет вашей марионеткой, не вижу смысла в вашей поездке. Вы останетесь здесь, в своем дворце, пока не согласитесь принять мои условия. Улыбка Брогана стала шире. Как вам будет угодно, магистр Рал. Он потянулся к кинжалу. В то же мгновение красный пруд одной из мордсид оказался у него перед носом. Броган замер, боясь пошевелить даже пальцем. "Это быть обычай моей страны, магистр Рал. Я не думал вам угрожать. Я хотел вручить вам свой кинжал в знак того, что намерен выполнить ваши требования и остаться во дворце. Это быть способом дать слово, символом моей искренности. Вы позволите?" Женщина не сводила с него глаз. «Все в порядке, Бердина, сказал магистр Рал. Она неохотно убрала прут, одарив Брогана злобным взглядом. Тот медленно достал кинжал и аккуратно положил на край стола рукояткой вперед. Магистр Рал взял его и отложил в сторону. Благодарю, генерал, Броган протянул руку ладонью вверх. В чем дело? Традиция, магистр Рал, В моей стране по обычаю тому, кто вручает вам свой кинжал, в ответ дают монетку, серебро за серебро. И этот обмен становится символом мирных намерений. Магистр Рал пристально посмотрел на Брогана, потом откинулся на спинку кресла, достал из кармана серебряную монетку и кинул на стол. Броган взял монету и сунул в карман камзола. Но чеканку он успел разглядеть. Дворец пророков то поклонился. Благодарю, что почтили наши обычаи, магистр Рал. Если вы больше ни о чем не хотите меня спросить, то позвольте мне удалиться, чтобы поразмыслить над вашим сегодняшним заявлением. Только один вопрос. Я слышал, что защитники паствы не благоволят к магии. Магистр Рал наклонился чуть ближе. Почему же с вами колдунья?